Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь Проши пот, и он свернул на другое шоссе, рассекающее пустынные марсианские просторы, бегущие мимо безлюдных городков. Он гнал и гнал целую неделю и еще один день, пока не оказался за 10 тысяч миль от Мерлин Виллидж. Тогда он заехал в поселок под названием Холтвиль-Спрингс с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах